Короткие рассказы для детей. История, 169. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Книга притчей, 10 глава, 22 стих. Вчера мы читали историю про крестьянина, который каждый день с трудом доставал воду из своего колодца, пока он на одной из прогулок не нашел источник невдалеке от своего дома. Источник был так обилен водой, что крестьянин построил небольшую плотину, построил мельницу. Вскоре он стал богатым человеком. Часто он ходил со своими детьми и женой к источнику и радовался, что Бог так благословил его. Какой я раньше был бессмысленный! Я жил под девизом «Никого не тронь и никого не бойся!» Мне приходилось столько мучиться и тяжело работать. Кроме того, я думал, что перед Богом, судьей мира, я устаю, делами рук своих. Как я работал, чтобы разбогатеть! Как часто я обманывал других и все больше запутывался во грехах! Все было бы совсем иначе, если бы я раньше нашел источник жизни! Кровь Иисуса Христа очистила бы меня от всех грехов, и я мог бы другим людям принести благословение! Так думал крестьянин, жалея о прожитых без Бога годах. Однажды, стоя с сыном у источника в тени густых ветвей и смотря, как вода веселым ручейком стекала в долину, он сказал, «Этот источник щедро отдает свою чистую, свежую воду, орошая в долине поля и луга. Люди тоже пьют из него». Вода все течет и течет, а ее свежесть и чистота остается прежней. Это происходит от того, что вода течет из живого источника. Точно так же, мой сын, обстоит дело и с нами. Дух Божий проникает в наше сердце, мысли и делает их чистыми и ясными. Нам нужно всегда черпать и пить из источника Божьего то есть из Его Слова, из Библии. Если мы будем пить эту воду живую, то будем благословением для других. Тебе это понятно?» Сын кивнул. «Да, папа, я хочу читать Библию, хочу и поступать, как в ней написано, чтобы стать таким же счастливым человеком, как ты». Давайте мы будем молиться и благодарить великого Бога за источник радости, благословений и силы, которые мы имеем в Слове Его».